Если вы решили помочь неудачнику, дайте ему рыбу, а удочку не давайте. Здесь эта мудрость не годится. Идите, наловите рыбы, приложив усилия. Затем почистите эту рыбу и приготовьте. А потом дайте неудачнику. Досмотрите, чтобы он косточкой не подавился и не объелся, и чтобы аллергии на рыбу у него не было. Но все равно останетесь виноватым. Рыба невкусная, ее слишком мало или слишком много. Серебряную вилку не подали к рыбе. И вообще унизили своим жалким подношением. Нашли, что дать. Рыбу. Совсем вы обалдели? Это одна женщина оплатила своей знакомой женский тренинг, хороший, кстати. Но оказалось, что надо оплатить еще такси, новое платье, не в убогих же идти, посидеть с ребенком знакомой, договориться, чтобы место было в первом ряду, потом напомнить время тренинга, купить блокнот и ручку, оплатить телефон, много всего надо сделать. А потом эта дама перепутала время и опоздала все же, всего-то на день. Устроила скандал, потребовала деньги обратно и обвинила во всем свою добродушную знакомую. Деньги, кстати, ей отдали, чтобы не связываться. И что? Судьба несчастной и одинокой женщины изменилась? Или она приобрела навыки? Или узнала что-то полезное? Нет. Получились одни неприятности и ссора. «Не надо удочки давать, это еще хуже будет. Вас заставят купить наилучшие удочки, научить ими пользоваться, заплатить за такси, а потом ничего не поймают. Это утомительно — ловить рыбу». «Ну, спасибо, удружили, век не забуду». «Хотите сделать добро неудачнику? Отдайте ему рыбу». или деньги, если у вас излишек. Удочки вам дороже обойдутся. Это совершенно точно.